На этот раз слезы брызнули из глаз Билла. Он встал и пожал Меллу руку. Я не знаю, как тебя благодарить. Приходи в понедельник на съемки, а в суде старайся добиться оправдания. Да, сэр. Он медлил, но беседа подошла к концу. Еще раз пожав Меллу руку, Билл вышел из кабинета и тихо прикрыл за собой дверь. Когда он спускался вниз по лестнице, У него было ощущение, будто один груз с его плеч сняли, а другой взвалили. Его не уволили немедленно, но увольнение могло произойти во время каникул. Финальная сцена, которую планировалось снять, это подтверждало. Билл понимал, что очень вероятен вариант с ее использованием, но он был также глубоко тронут, что Мелл обеспечивает его адвокатами. Он знал, что это будут лучшие специалисты, и молил Бога, чтобы они помогли. Сев в машину, Билл направился к съемочному павильону. Он чувствовал себя неловко и побаивался встречи с коллегами по группе. Но так или иначе она должна была произойти, да и с Габи следовало поговорить. Билл хотел спросить, почему она ради него решилась на лжесвидетельство и в любом случае поблагодарить ее за старания когда он прибыл шли съемки сцены с участием сабины и джейн, подходя к площадке билл услышал звонок и остановился как вкопанный, стараясь быть вне поля зрения сабины он знал как та не любит чтобы ее отвлекали все старались уважать ее требования и поэтому в павильоне редко появлялись посторонние. Наконец режиссер крикнул «Стоп!». Билл подошел ближе. Несколько человек его заметили, некоторые тихо поздоровались, другие проигнорировали. Им тоже было неловко. Они не знали, что сказать, а Билл впервые осознал, что кое-кто, наверное, считает его убийцей. Страшно было такое думать. Ему хотелось закричать в тиши павильона «Я невиновен!» но вместо этого он пошел прямо в артистическую Габриэлы в надежде застать ее там. Его надежды оправдались. Габи сидела, пила кофе и читала сценарий. Она удивленно посмотрела на Билла и робко улыбнулась. Она знала, что Билл вышел на свободу, но до сих пор не звонила ему. — Я не помешал? Габи покачала головой. Нет. «Заходи. Как твои дела?» «Нормально, вроде бы. Я только что был у Мэла». Она нахмурилась. «И что он сказал?» «Он хороший мужик. Разрешил мне остаться до каникул». «А потом?» «Потом, не знаю. Они хотят на всякий случай снять со мной финальную сцену, где бы меня убили». В июне у меня суд, и неизвестно, чем он закончится. — Что-то мало оптимизма у тебя в голосе, — заметила Габи, наливая ему кофе. Билл взял чашку, руки у него все еще дрожали, и сел напротив нее. — У меня сейчас не особенно веселое настроение, — признался он, и, мягко взглянув на Габи, сказал, — Я хочу перед тобой извиниться и поблагодарить тебя. Я прежде вел себя с тобой по-свински и не понимаю, почему ты попыталась обеспечить мне алиби. Я этого не заслужил. Я считаю, что ты невиновен, — просто ответила Габи. Но ты не можешь быть в этом уверена, как и другие не могут. Вилл это почувствовал, придя на съемочную площадку. Ему уже не доверяли. В считанные дни он стал чужим. Однако некоторые все же его поддерживали, а Габи оказалась самой верной его защитницей. Следователи все равно поняли, что ты их обманывала. У тебя в связи с этим могли быть неприятности? По-моему, игра стоила свеч. Их взгляды встретились. — Я не знаю, почему ты вообще разговариваешь со мной.